Аля Алая. Хозяин моих желаний. Глава первая. Сапожки весело похрустывали по выпавшему еще с ночи снегу, пока я на всех парах спешила к машине. «Прости, что так долго!» Облачко пара сорвалось с моих губ и растаяла в морозном воздухе. «Мне кажется, я уже начинаю привыкать». Вадим картинно закатил глаза. «Ты самая большая капуша из всех, кого я знаю, Снеж!» «Да что ты там знаешь?» Я тихонько ударила его кулачком в теплой варежке в грудь. «Пока покормила бантика, быстренько перекусила и оделась, время и прошло!» «Час!» Парень хмыкнул и припечатал меня осуждающе. «Черт, я даже не заметила, как время пробежало! Точно капуша!» А, ну, быстро потянулась к его губам и обхватила ладонями шею. Поцелуй — один из самых действенных способов уладить любую мелкую ссору и с Вадимом отлично прокатывает. Снежа! Он со смехом увернулся и подтолкнул меня к своему потрепанному внедорожнику, припаркованному у подъезда. В этот раз не сработает, и у нас нет на это времени. Но попытаться все равно стоило. Тихонько бурчу себе под нос, пристегиваясь на пассажирском сиденье. — Ты говорил, нас никто ждать не будет. — Не будет. Вадим резво заскочил в машину и выжил сцепление. — Готовы ехать? — Да. Откинувшись на подголовник сиденья, я повернула голову в сторону водителя. — Расскажешь, что за место? Добираться часа четыре, поэтому я и переживала из-за твоего опоздания. Машина плавно покатилась по придворной территории, ловко лавируя между утыканными в любом свободном месте нашего узкого двора автомобилями. Сейчас легко встанем в пробку. «Прости!» Прикусываю нижнюю губу и строю бровки домиком. Обещаю в следующий раз быть более оперативной. Вадим лишь пожимает плечами и сосредотачивается на дороге, а я тихонько выкручиваю регулятор громкости на магнитоле. Музыка продиджи агрессивно наполняет салон своим драйвом, и Вадим начинает подпевать, беззвучно шевеля губами и постукивая пальцами по рулю, чем вызывает у меня легкую усмешку, все же отвлекся. Я отворачиваюсь к окну и растворяюсь в быстро сменяющемся городском пейзаже за окном. Четыре часа в дороге появилось время о многом подумать. После Нового года прошло две недели. Я упрямо убеждаю себя каждое утро что в моей жизни ничего не изменилось, и пытаюсь жить дальше. Но это сложно. Воспоминания об объятиях случайного любовника в новогоднюю ночь так и не отпустили, так же, как и он сам. Миша звонит ежедневно. Все время в разное время, и я привычно жду этого контрольного единственного звонка в день. Напряжение в течение дня растет, и я бесконечное число раз поглядываю на телефон. Потом вижу его номер, держу смартфон в руках, чувствуя, как минуту вибрация от его вызова расходится по ладоням и вместе с отбоем выдыхаю до завтра. Уверена, я знаю, что Миша мне скажет. Ему понравилось со мной в ту ночь, и он прямо сказал, что не отпустит. Только такие серьезные дяди, как он, генеральные директора серьезных фирм, не строят отношения с вот такими обычными школьными учительницами. Максимум заводят с ними короткую связь. Наша встреча была ошибкой, случайностью и должна остаться в прошлом году вместе с сумасшедшими воспоминаниями о ней. А я буду стараться вести свою тихую, обычную жизнь, как и раньше. Теперь у меня появился Вадим, приятный парень, с которым у меня много общего. Мы вместе ходили в школу, даже были тайно влюблены друг в друга тогда. И вот сейчас у нас есть шанс попробовать построить что-то вместе. В прошлом году мы оба расстались со своими вторыми половинками, и я вижу в этом знак судьбы. Мы обязаны попробовать. Да, между нами нет пока особенной химии, но мы постараемся, и все получится. Так ведь бывает, что давние знакомые и друзья начинают встречаться. Так почему не мы? Все это больше похоже на уговоры самой себя, но другого выхода у меня нет. «Снежа, открывай глаза!» раздается тихо мне в самое ухо и по щеке разливается тепло от прикосновения горячей ладони. «Приехали!» Зеваю и пытаюсь разлепить веки. Сон сморил меня где-то на втором часу нашей поездки, когда мы пробирались по заснеженной трассе, и глазу, кроме снега и редких красных стопаков перед нами, зацепиться было не за что. Вадим выключил продеджи и включил радио с монотонным бубнижом. В салоне стало теплее, и мои глаза закрылись сами. «Да», — он нависал надо мной, открыв пассажирскую дверь и облокотившись о крышу машины рукой. «Я пойду расставлять пиротехнику, а ты погуляй. Печка шалит, и лучше, чтобы она не работала, пока машина стоит, иначе домой можем ехать без нее». «Хорошо», — я поежилась, представляя четырехчасовое возвращение домой в холодине и выбралась из внедорожника. Еще неверные после сна пальцы нащупали молнию на пуховике, и быстро застегнулись, пытаясь сберечь тепло. Шапка перекочевала с панели приборов мне на голову, варежки отправились пока в карманы. «Тут ведь нет никого?» Я задумчиво осмотрелась. «Поброди вокруг», — усмехнулся Вадин, отправившись к багажнику. «Мне потребуется на все час или полтора. Не обращай на меня внимания, найду чем себя занять». Отправившись следом за ним, Я прислонилась к машине и начала наблюдать, как Вадим вытаскивает большие ящики с пиротехникой. По какому поводу будут салюты? Праздники уже отгремели. Богатей решил порадовать свою подружку. Ящики перекочевали из багажника в снег рядом с машиной, и Вадим разогнулся, переводя дух. Из-за холода его дыхание вырвалось паром и клубилось вокруг лица. «Ты легко оделась». «Да», зябко пожав плечами, Я все же нацепила на руки варежки. Не думала, что сегодня будет такой мороз. И, если честно, на полуторачасовую прогулку тоже не рассчитывала. Думала, управимся быстрее. Снежа. Он покачал головой и шумно выдохнул. Рядом с входной дверью в почтовом ящике ключ от дома. Хозяин предупредил, что я могу воспользоваться кухней или ванной комнатой. Так что не мерзни. Заходи внутрь и грейся. В доме тепло. Может быть, попозже. Я бросила неуверенный взгляд на современный двухэтажный коттедж со стеклянными стенами, присыпанный снегом со всех сторон. «Смотри сама, но я буду работать, так что не замерзну. Не заболей!» Парень подхватил верхний тяжелый ящик и потащил к заснеженной лужайке перед домом. «Не заболею!» – тихонько выдохнула и засунула руки в варежках в карманы. Холодно было так, что моя одежда особенно не спасала. Обернувшись по сторонам, я решила прогуляться по периметру и осмотреться. Так хотя бы будет теплее, чем стоять на месте. Дорогу я проспала и сейчас осознала, что мы находимся в лесу, где дом затерян среди высоких вековых деревьев. Дорога к нему расчищена и прилегающая территория тоже, но не больше. Десяток метров и ты в глуши. Даже немного страшно здесь затеряться. Я обернулась на Вадима, который увлеченно работал потом на машину, припаркованную рядом, и отправилась обходить дом по периметру. Через прозрачные стены дома было видно все, что находится внутри. Огромная светлая гостиная с мягкими диванами графитового цвета и пушистым белым ковром. Уютная современная кухня, на столешнице которой призывно поблескивал своим хромированным боком металлический чайник. Небольшая прихожая. Задрав голову наверх, попыталась рассмотреть, что на втором этаже. Там наверняка уютные спальни, но снизу ничего не было видно, и я разочарованно вздохнула. Поскрипела по снегу дальше, обогнув дом и упершись в съезд на нижний уровень. Наверняка подземный гараж. Вытащила из кармана телефон и обнаружила, что вся прогулка заняла у меня каких-то двадцать минут, а впереди еще час. Пальцы в варежках начали подмерзать, так же, как и пальцы ног в не очень теплых сапожках. Я опять смотрелась внутрь дома, который манил своим уютом. «А еще там тепло», — так сказал Вадим. Развернувшись на пятках, я все же выбрала понадоедать Вадиму. Возможно, я смогу чем-нибудь ему помочь, и это позволит согреться. Но мои робкие предложения помощи были отметены сразу, поскольку пиротехника — дело серьезное, и ошибаться здесь нельзя. Поэтому и людям, которые в этом ничего не понимают, лучше не лезть, а то бабахнет, кому-нибудь выбьет глаз, а вся вина будет лежать на плечах Вадима. Я поджала губы и промолчала, поскольку он был прав. Посмотрела на последний ящик, стоящий все так еще у внедорожника, и опять на дом. Мороз забрался под тонкий пуховик, и ноги сами понесли меня к парадному входу. «Если можно войти, значит, нужно войти». Я ничего там не сломаю, просто попью горячего чая и согреюсь. Помою после себя кружку и уберу, если останутся следы от моей обуви. Никто и не заметит, что я побывала внутри. Ледяными пальцами вставила в замочную скважину ключ, который добыла в почтовом ящике рядом. Открыла дверь. На меня пахнуло зазывным теплом, и я быстро вошла внутрь. Прислушалась к тишине дома и стащила с себя шапку, на которой образовался маленький сугроб. Копошащийся перед домом Вадим хорошо просматривался, а вот машина, стоящая в стороне, была уже не видна. Сжала и разжала кулаки, пытаясь быстрее разогнать кровь. Быстро сняла с себя верхнюю одежду и осмотрелась. Вокруг ни одной вешалки, только огромный зеркальный шкаф. Немного посомневавшись, повесила одежду в него, а сапожки оставила у порога. Потирая ладони друг от друга, быстро прошла в кухню и нажала на чайник вода в котором была набрана. Хозяин, как все равно, был уверен, что чай пить будут. Такой небольшой жест заботы улыбнул. Забралась на барный стул и осмотрела дом изнутри. Завораживающе красиво и дорого. Живут же люди в таких местах. Взгляд зацепился за лестницу на второй этаж, и внутри возникло огромное желание подняться, посмотреть, как там все устроено. Но я себя сдержала. Все же дом чужой, и туда нас не приглашали. Так что разумно ограничиться кухней. Чайник закипел и щелкнул. Я вздрогнула от этого звука, хоть и тихого, но в таком большом и пустом помещении, показавшегося слишком громким. Спрыгнула со стула и отправилась к столешнице, на которой стояли три банки с чаем. Открыв каждую, я втянула в себя аромат. Зеленый с жасмином, черный классический и пряный. Выбрав последний, вытащила из верхнего ящика белую фарфоровую кружку и насыпала заварку. Затем налила кипяток и обняла гладкие бока чашки, чтобы отогреть ладони. Медленно подошла с чаем к окну, разглядывая лужайку. Вадима не было видно. Видимо, пошел за последним ящиком пиротехники. Окинула взглядом молчаливый пейзаж из заснеженных деревьев за окном и под ложечкой засосала. Идеальное место. «Идеальный дом. И наверняка идеальный хозяин. Его девушка, для которой Вадим расставляет сейчас заряды, точно самая счастливая на свете. А как по-другому, когда у тебя все есть, и благополучие, и любовь?» Сделала глоток обжигающего напитка и прикрыла глаза. Тепло начало разливаться и внутри, размаривая меня окончательно. «Был бы это мой дом». Забралась бы на один из диванов, накрывшись пледом, и попивала чай с печеньем, залипая на какую-нибудь кулинарную передачу по телевизору. Сверху донеслись почти неслышные шаги, но я отмахнулась. Быть не может. Вадим сказал: дом пуст. Шаги стали ближе, и я вздрогнула, осознавая, что это реальность. Быстро развернулась, расплескав по пути горячий чай, и чашка выпала из ослабевших, дрогнувших рук. В воздух покинул легкие не позволяя вымолвить ни слова. «Привет, Снежа!» «Давно не виделись!» Он спустился с последней ступени и ледяной взгляд врезался в меня, пригвоздив к полу.